Глава 26. Аргентина. Гена. Темно. Я знаю, что рядом со мной сидит самый страшный хищник на этой планете. Но вижу лишь его силуэт. Все органы чувств звенят от напряжения. Начинаю понимать слепых, которые чувствуют собеседника иначе. Машина мчится по улицам, за окном фонари сливаются в световую линию. Мне страшно, но в то же время парадоксально спокойно. «Куда вы меня везете? Наконец прерываю затянувшееся молчание, втягиваю ноздрями прохладный воздух, стараясь выгнать из головы отзвуки поцелуя, от которого губы до сих пор щеплят раскаленными молниями. «Сегодня мы на ты», равнодушно и отрешенно отвечает Демьянов. «Странный мужчина. Двуликий и непонятный мне». «Ой, не начинай. Субординация и прочее фуфло сегодня не работает». Он не дает мне рта раскрыть. Мерзавец и нахал. И он обычный мужик. Абсолютно такой же, как и все. Напоминаю я себе. Словно мантру повторяю про себя, чтобы, не дай бог, не забыть, зачем я рядом с ним. Зачем? Так куда мы едем? Куда глаза глядят? Слушай, а ты любишь грузинскую кухню? Я всеядная. Дергаю плечом. Зря согласилась ехать с ним. Зря я согласилась существовать рядом с ним. Зря я. Могу и бургер съесть. За фигурой не следишь, значит, — хмыкает Иван Ильич. Странная ты баба. Я не баба, — выдыхаю я, отвернувшись к окну, которое тут же запотевает. Я веду пальцем по влаге, рисую какие-то загогулины, решая, что же мне все таки сегодня делать. Это точно. В этих тряпках убогих ты больше похожа на страшненького мальчика. Кстати, ты ведь что-то хотела мне сказать, там в баре. А сейчас я вообще не хочу с вами разговаривать. Суплюсь я, хотя вот сейчас горло мое рвет истеричное хихиканье. Там, в Пушке, недавно, в другой жизни, он смотрел на меня равнодушно, но хотел. Я это чувствовала тогда. Я это знала на 90%. Тогда я была тиной, дикой кошкой, и он смотрел на меня оценивающе. А я знала что если бы он был моей жертвой на тот момент, я бы его развела. А сейчас? Сейчас я не понимаю ни черта, и эта игра совсем не кажется мне увлекательной. Почему вы всегда начинаете меня оскорблять? Неужели это вам доставляет такое удовольствие? Не знаю. Я что-то чувствую, Гена, но что не могу себе объяснить. Ты кажешься мне жутко знакомой, словно во сне я тебя видел. И там ты другой была. Задумчиво говорит Иван, завороженно сканируя сталью текущие линии на окне. Вы большой фантазер. Ты что? Мы договорились, что сегодня у нас встреча без галстуков. Машина замедляет ход. Тяжелый джип, словно в пространстве зависает. Все зависает в пространстве, весь этот мир. Так что ты не сказала мне, Тина? Ну же. Горло стягивает болью, связки, кажется, рвутся от сдерживаемых слов. Он ведь может все. Надо просто, просто лишить себе надежды на осуществление моей мечты. А он послушает, вывернется из сетей, расставленных на него хитрой Зоей, уничтожит жену и просто выкинет меня за ненадобностью. Мы приехали. Смотрю прямо в стальные омуты. Я не верю ему. Я никому не верю. Зато теперь я вижу. Кольцо странного ресторана освещено слишком даже. Почему странного? Заведение похоже на дешевую забегаловку снаружи. Но я прекрасно знаю цену такой вот простоте. И видеокамеры, натыканные по всему периметру здания, могут говорить только об одном. Безопасности тут уделяется огромное внимание. А это значит, что, скорее всего, простым смертным вход в это царство запрещен. Включаю тупицу и простушку. Но точно знаю, этот маневр его совсем не отвлекает. Вы уверены, что нам сюда? Я думала, миллиардеры ужинают в более шикарных местах. Я ведь тебя все равно разгадаю, Гена. Пугающий шепот. Внизу живота свивается змеей болезненно тугой ком. И это возбуждение, от которого кружится голова. Хотя все во мне буквально орет об опасности. Но я глупая, коготок увяз всей птичке пропасть. Или пропасть, которая нас разделяет, схлопнется, и все равно меня поглотит. Разгадаю и проглочу. Вместе с шапкой, уродскими трениками и твоими секретиками темными. Муж же твой сказал, что ты шкатулка. Рестораны вправду ошеломительны. Лакшери, так вроде говорят про места, воняющие шиком и роскошью. Чувствую себя самозванкой-золушкой на балу в царстве золотого тельца. Рассматриваю обстановку, открыв рот, и думаю, что меня сейчас выгонят точно. Замарашек же не пускают в Эльдорадо. Вано, здравствуй, дорогой. Выходит навстречу нам высокий импозантный мужчина, и мне кажется, еще немного и я свалюсь прямо на блестящий мрамор. Черт, только не это! Этот мужчина может меня узнать. Он моя первая жертва. И только он смог меня когда-то удивить. Жене он изменять не стал, просто отпустил ее, отдав почти все, что у него было, сам. Сильный, жесткий, цепкий, он снова поднялся, буквально из пепла, как феникс. А меня? Он меня тогда развел! Заставил отрабатывать мой косяк, натравил на своего конкурента. На мужика, с которым изменила ему его жена, его я выпотрошила легко. Резор раскусил меня сразу, как гнилой орешек. А потом просто отпустил, хотя я уже попрощалась с жизнью. И вот теперь, теперь он стоит и смотрит на меня, и: Давненько ты не приходил, друг мой! Я уж думал, забыл ты меня. Тебя забудешь, старый ты черт. Жмет руку Ризо мой кавалер. Черт, ведь не сбежать, что ж, может, и к лучшему, все к лучшему. Познакомишь меня со своей красавицей-спутницей. Ризо смотрит мне в переносицу, и кажется, что вот сейчас прозвучит убийственный выстрел. Я жду его с каким-то мазохистским нетерпением. Вы не похожи ни на одну из женщин этого балбеса! Щурит глаза Ризо, жесткие глаза. Губы улыбаются, его взгляд. Остается острым и колким. Не узнал? Узнал? Сколько времени прошло? Меня зовут Аргентина. Твердо говорю я, подавая руку импозантному грузину. Красиво. Его ухмылка пугает. Но я даже облегчение чувствую. Тина? Или Арго? Арго красивее. Ты совсем напугал мою даму Ризо? Резкий голос Демьяна ворушит напряжение и встает он рядом, словно пытается закрыть меня собой. Я снова могу дышать. Прикажи накормить нас. С удовольствием, дорогой. Красотки твои обязательно стоит попробовать вагю. Девственное мясо. Красотки? Приподнимает бровь Демьянов. То да, дорогой. Ты просто не присмотрелся. Эта женщина прекрасна и опасна. Она умеет принимать правильное решение. Но главное, она может дарить счастье или несчастье. «Вы знакомы?» — напрягается Иван Ильич. «Я сжимаю кулаки и прикрываю глаза. Вот сейчас...»